Глава 7. Подвергаюсь ли я насилию? Как тело предупреждает нас о токсичности отношений? Отношения повлияли на мою центральную нервную систему, которая постоянно находилась в состоянии «бей, беги или замри». Сноска. Бей, беги или замри — основной эволюционный принцип защиты живого существа, который делится на три реакции — атаковать, убежать, или впасть в ступор. Я никогда не была в спокойном, расслабленном состоянии. Это повлияло на мой режим сна, когнитивные способности и их функционирование, радость от жизни и психическое здоровье. Я постоянно искала любовь, уважение и понимание, принятие меня такой, какая я есть. Я была несчастна, растеряна, беспокойна и неуверена в себе. Я чувствовала, что меня не понимают и критикуют за то, как я думаю, что хочу делать и как представляю себе жизнь. Аноним. Научиться распознавать ранние признаки токсичности человека значит настроиться на свое тело, мысли, чувства, поведение, настроение и реакции нервной системы. Доверие к себе и своей интуиции очень важно, потому что оно позволяет выработать устойчивость к влиянию нарциссов. Ведь чем больше вы доверяете себе, тем вы менее восприимчивы к токсичным людям. В этой главе рассматриваются когнитивные, эмоциональные, поведенческие и физиологические признаки, предупреждающие о небезопасных отношениях. Пожалуйста, имейте в виду, что не все токсичные отношения выдают себя тревожными сигналами. Однако, независимо от того, чувствовали вы какие-то странности или нет, вы никогда не несете ответственности за плохое или жестокое отношение к вам со стороны другого человека. Приведенные ниже тревожные знаки призваны помочь вам внимательнее относиться к своему телу и научиться доверять эмоциональным и ментальным переживаниям, которые обычно возникают у людей, переживших нарциссические отношения. Когнитивные знаки. Первый тревожный сигнал, который вы обычно осознанно замечаете, это изменение в вашем мышлении. Во многих культурах большое внимание уделяется логичности, практичности и рациональности. От вас ожидают, что вы будете действовать разумно и избегать нелогичных, глупых и безрассудных поступков. Естественно, это означает, что когда вы оказываетесь в отношениях с человеком, чье поведение не имеет смысла, у вас возникает не только внутреннее желание, но и культурное ожидание рационализировать иррациональное поведение. Вы думаете, с моей стороны было бы глупо разрывать отношения, если я даже не могу объяснить, что в них на самом деле не так. Но на самом деле сама по себе бессмысленность чужого поведения уже является тревожным звоночком. Предупреждающий знак номер один — когнитивный диссонанс. Со временем вы начинаете сомневаться в себе и верить, что именно вы являетесь причиной, проблем или виновником того, в чем вас обвиняют. Эви. У людей существует врожденное желание, чтобы их поведение, мысли, эмоции и ценности совпадали с чужими. Например, когда вы состоите в браке, вы ожидаете, что будете полагаться на своего партнера, общаться с ним и получать от него любовь. Будучи в браке с нечестным, неверным и враждебным партнером, вы чувствуете беспокойство и дискомфорт из-за несоответствия. Тревога, возникающая из-за несовпадения ваших ожиданий и реальности, называется когнитивным диссонансом. Поскольку когнитивный диссонанс ⁇ неприятное переживание, вы хотите унять тревожные чувства и беспокойные мысли. Поэтому вы начинаете оправдывать, объяснять и рационализировать поведение партнера, чтобы оно соответствовало вашим ожиданиям от брака. Вместо того, чтобы сказать себе ⁇ Я замужем, за человеком, и этот человек жестокий ⁇ вы можете говорить что-то вроде ⁇ «Я замужем за человеком, который меня критикует, но на самом деле не имеет этого в виду». Некоторые распространенные утверждения, которые вы говорите себе, рационализируя и оправдывая токсичное поведение, включают следующие фразы. «Когда люди злятся, они часто говорят то, чего на самом деле не имеют в виду». «У нее плохой характер, но только потому, что у нее было очень трудное детство». Он говорит так только потому, что очень меня любит. Я уверена, что со временем все наладится. Мы вместе всего два месяца, поэтому он не знал, что это меня ранит. Ей просто нужно уехать подальше от семьи, тогда она повзрослеет. Иногда он действительно грубый, но всегда заглаживает свою вину. Он сказал, что этого больше не повторится. Я знаю, что она хочет как лучше. У всех бывают проблемы в отношениях. Брак это тяжелый труд. Я не могу ожидать, что он, она будет идеальным идеальной. Во всех отношениях бывают белые и черные полосы. Любить значит никогда не сдаваться. Это просто недопонимание. Рационализацией и оправданиями являются также ваши попытки скрыть, объяснить или оправдать чье-то плохое поведение. Возможно, друг замечает, что ваш партнер критикует вас. И вы быстро говорите что-то вроде «Ой, он просто пошутил» или «Он, она, не это имел, имела в виду». Может быть, кто-то из членов семьи спросит «Как дела у вас с супругом?» и вы расскажете о горстке хороших дней, чтобы создать впечатление счастливой пары. Киша делится своим опытом борьбы с когнитивным диссонансом. «Я не доверяла своей интуиции и принимала его правду за свою, чтобы не сыпать соль на рану». Я начала избегать сложных ситуаций, потому что не хотела, чтобы он расстраивался и исчезал из моей жизни на неопределенный срок. Я стала отчаянно нуждаться в его одобрении, любви и внимании, привязанности и принятии. Я начала притворяться перед семьей и друзьями, что все замечательно. Все видели его через призму нарисованного мной образа и созданной им маски, но иллюзия была невероятно далека от реального человека, с которым у меня были отношения. Постоянно скрывая плохие поступки своего партнера, вы все дальше и дальше уводите себя от реальности. Когда люди не знают о его или ее критике, оскорблениях, предательствах и лжи, вам проще вести себя так, будто проблем не существует вовсе. Но многократное сокрытие правды приводит к тому, что вы перестаете понимать, что реально. По сути, вы сами вводите себя в заблуждение. Если вы постоянно объясняете или рационализируете чье то поведение, чтобы остаться в отношениях, значит, проблема в вас. Вы не должны прилагать столько усилий, чтобы придать разумность чужому поведению. Подумайте, кому вы действительно доверяете? Человеку, который прикрывает вашу спину, слушает и понимает вас. Приходится ли вам убеждать себя в том, что этот человек заботится о вас? Возникает ли это чувство тревоги, чрезмерная бдительность или ощущение, что вы ходите по тонкому льду, когда вы находитесь рядом с этим человеком? Если он здоров, вы можете без колебаний ответить «нет». Поведение здоровых людей имеет смысл. С токсичными людьми вам остается только гадать. Предупреждающий знак номер два. Самобичевание я винила себя оправдывала его и до последнего не верила что проблема на самом деле в нем обычно я довольно счастливый человек а тут на несколько лет впала в глубокую депрессию Хизер. хотя некоторые люди занимаются самобичеванием независимо от статуса их отношений встреча с нарциссом может заставить даже самого уверенного в себе человека серьезно усомниться в себе они не готовы брать ответственность Поэтому они ищут того, кто готов взять всю ответственность на себя. Партнеры нарциссов, как правило, сопереживающие, рефлексирующие, ориентированные на рост люди, которые стремятся к самосовершенствованию, распознают возможности для роста и стремятся к личностному развитию. Нарциссы эксплуатируют эти черты, превращая вашу готовность к самоанализу в доказательство того, что проблема в вас. Например, После разногласий вы, скорее всего, размышляете над тем, что было сказано, и извиняетесь за недопонимание. Из желания смириться и найти решение, вы говорите что-то вроде «Я понимаю, что мои слова могли обидеть, мне очень жаль, и я хочу, чтобы у нас все получилось». Вы ожидаете, что это снизит напряжение. Они возьмут на себя часть ответственности, и конфликт будет улажен. Однако нарцисс начинает давить на вас и критиковать обвиняет вас в том, что вы пытаетесь отомстить и оправдаться, и заявляет, что отношения никогда не наладятся, если вы продолжите контролировать и манипулировать им. В результате сочетания проекции, угроз бросить, перекладывания вины и газлайтинга вы чувствуете себя подавленным, обескураженным и побежденным. Многие люди начинают сомневаться в своей способности решить любые проблемы, даже те, что возникают в других сферах их жизни. Хотя самобичевание часто можно распознать как тревогу, чувство вины и разочарование, возникающее во время разговора с нарциссом, оно также может проявляться в ваших высказываниях о себе. Самообвинение может звучать так. «Я должен быть благодарен за то, что у меня есть. Я прошу слишком многого». Я знала, что не нужно было поднимать эту тему прямо сейчас. «Почему я никогда не могу сказать ничего правильно?» Он делает все возможное, эгоистично с моей стороны хотеть большего. Я знаю, что она ушла, потому что я был недостаточно хорош. Я должен был лучше стараться. У меня не получилось объяснить свою точку зрения, поэтому он на меня разозлился. Не могу поверить, что я позволила этому случиться. Я должен был догадаться. Как я могла быть такой глупой? Отличительной чертой самобичевания является предположение, что вы можете контролировать больше, чем на самом деле. Голос самобичевания говорит «я за все в ответе» и заключает, что раз ответственны за все вы, то и вина лежит на вас. Однако вы не можете контролировать чужой выбор. Позвольте нарциссу взять на себя ответственность за его поступки, как вы берете ответственность за свои. Иногда самобичевание становится для человека последней надеждой исправить ситуацию. В конце концов, если вы действительно виноваты, значит, вы можете все исправить. Приняв тот факт, что вы не виноваты, вы можете почувствовать безнадежность, ведь где-то глубоко внутри вы понимаете, если вы не можете что-то исправить, то никто это не исправит. Предупреждающий знак номер три. Накручивание. Я начала сомневаться в себе, думать, достаточно ли я хороша и правильно ли поступаю. Я принимала решение, исходя из того, что, по моему мнению, сделает самым счастливым его, а не меня. Я не хотела его злить и разочаровывать. Я поняла, что, забочусь о нем гораздо больше, чем он заботится обо мне. Я стала чрезвычайно самокритичной и нерешительной. Хейли. Если нарциссическое насилие к чему-то и побуждает вас, так это к чрезмерным размышлениям. Нарцисы с самого начала продают лживую картинку. Они не те, за кого себя выдают. Они не хотят того, о чем говорят, и не делают обещанного. Но вы, конечно, осознаете, как все обстоит на самом деле, только пройдя за кулисы. Вы словно неосознанно попадаете в центр торнадо. Вас крутит в воздухе, но вы не можете понять, почему вокруг вас разверся хаос до тех пор, пока не спасетесь и не посмотрите на торнадо со стороны. Только тогда все встает на свои места. Обилие лжи заставляет вас слишком много думать уже на ранних этапах отношений. Ваш мозг несется по беговой дорожке, прокручивая каждый разговор и взаимодействие, все сказанное и недосказанное, каждый мелкий невербальный жест и нечаянное замечание. Вы спрашиваете себя, действительно ли ваш партнер имел в виду то, что сказал, или же все это просто недоразумение вы сомневаетесь правильно ли интерпретировали его действия и не придали ли вы всему слишком большое значение вы размышляете о прошлых разногласиях и нерешенных проблемах из за постоянных раздумий у вас не остается ментальных сил на все остальное поэтому вам все труднее вспоминать недавно сказанное раскладывать бумаги по местам и планировать завтрашние дела вы забываете вещи в продуктовом магазине проезжаете мимо того места куда собирались и забываете перезвонить другу. Вы не можете решить, что хотите на ужин, какую марку хлопьев купить или какую рубашку надеть, черную или красную. Ваш разум затуманен и замедлен, как будто ваши мысли утонули в грязи. Кажется, что вы не можете принять ни одного решения, даже небольшого или относительно незначительного. Накручивание себя — одна из причин, по которой вам начинает казаться, что вы — слетели с катушек или сходите с ума. Поскольку вы слишком много размышляете о произошедшем после расставания, вы решаете, наверное, дело во мне, потому что мне трудно принимать решения, даже когда партнера нет рядом. Но с таким же успехом вы можете обвинить себя в том, что задохнулись в комнате, где не осталось кислорода. Если вас ударят, то вы не будете винить свое тело за образовавшиеся синяки, Поэтому не стоит винить свой разум за мысли и считать, что проблема в вас. Если вы еще не осознали, что находитесь в нарциссических отношениях, легко сделать ошибочный вывод, что с вами что-то не так. А из-за того, что вы не можете найти точного объяснения, например, что ваша чрезмерная задумчивость спровоцирована нарциссическим насилием, Вы, скорее всего, согласитесь с обвинениями нарцисса, повесившего на вас ярлык трудного, осуждающего, сверхчувствительного или одержимого контролем человека. Эмоции как предупреждающие знаки. Жестокое поведение проявляет себя не сразу, а лишь с течением времени и посредством определенных моделей, поэтому и распознается оно постепенно. Однако существует быстрый способ выявить токсичное поведение – обратить внимание на то, как вы себя чувствуете. Ваши эмоции – это система обратной связи, дающая вам знать, когда вы чувствуете себя счастливым и защищенным, а когда тревожным и растерянным. Вы – ходячий компьютер. Ваш мозг и тело принимают больше информации, чем вы можете себе представить. Быстро обрабатывают ее и подают вам сигналы через физические ощущения, которые вы воспринимаете как эмоции. Умение распознавать свое эмоциональное состояние определяет то, сможете вы избежать нарциссических отношений или же увязнете в них. Предупреждающий знак номер 4. Замешательство. В тот момент я так сильно запуталась в паутине его манипуляций, что не сразу осознала, насколько меня обесценивают. Мне так хорошо промыли мозги и запутали хаосом, происходящим в наших отношениях, что я совершенно не понимала, что он задумал. Он обыграл меня по всем фронтам. Рони, Вы точно состоите в токсичных отношениях, Если вы когда-нибудь ощущали, что по итогу проведенного разговора вы запутались еще сильнее, чем перед его началом, ничего не сходится, сколько бы вы ни прокручивали разговор в голове. И даже если в какой-то момент появляется проблеск ясности, или вы считаете, что наконец поняли друг друга, странности начинают происходить снова. Поднимаются все те же вопросы, произносятся все та же ложь, нарушаются все те же обещания замешательство эмоциональная сторона когнитивного диссонанса пока разум мечется анализируя подвергая сомнению и препарируя каждую секунду отношений ваше сердце переполнено смятением усталостью и опасениями вы пытаетесь уловить смысл происходящего сейчас ориентируясь на собственные представления о своем партнере вы верите что все наладится как только вы двое разберетесь в своих разногласиях но тем самым лишь сбиваете себя с толку. Только осознав, что ваш партнер — нарцисс, вы сможете вписать его поведение в контекст, который будет иметь смысл. Предупреждающий знак номер пять. Чувство вины, чувство стыда. Она постоянно напоминает мне, какой я бесполезный, глупый или ленивый, и как много усилий ей приходится прикладывать, чтобы все было сделано. Но что бы я ни сделал, ей все не нравится. Когда я пытался постоять за себя или установить границы, она тут же начинала бушевать, отбирала вещи и сыпала угрозами. Мне кажется, что вся моя жизнь с ней была потрачена на то, чтобы угодить ей и дать то, что она хочет. Аноним. Вы можете с легкостью пропустить этот предупреждающий знак, если чувство вины или стыда стало для вас привычным, Однако нарциссы со временем пробуждают вас настолько сильное чувство вины, что оно становится парализующим. Что бы вы ни делали, ваши усилия никогда не будут оценены по достоинству. Они непрестанно подчеркивают, насколько вредны, нелепы или жалки ваши черты характера, предпочтения, образ жизни или привычки. Они не отстают от вас ни на минуту и не дают снова почувствовать себя человеком. Они будут вспоминать любой промах, ошибку, слепую оплошность или непреднамеренное противоречие и использовать против вас в течение нескольких дней, месяцев или даже лет. Вам кажется, что все сказанное вами неправильно и постоянно обижает нарцисса. Вы начинаете свыкаться с этой мыслью и думать, «Надо же, я постоянно задеваю его, ее чувства, что со мной не так? Неужели я правда так невнимателен невнимательно?» Вы извиняетесь за то, чего не делали, за то, что не можете контролировать, и за вещи, которые не имеют никакого смысла. Нарциссы пытаются убедить вас в том, что вы — все плохое, что есть в них, а чувство вины заставляет вас поверить в то, что вы — человек, которым не являетесь. В то время как здоровое чувство вины является первым шагом к позитивным изменениям, например, вы крадете что-то, чувствуете вину и перестаете красть. Нарциссы Используют чувство вины в своих извращенных целях. Они давят на кнопку вины до тех пор, пока любые ваши потребности не начнут казаться вам неправильными. Потому что чем меньше у вас потребностей, тем лучше становится нарциссу. Предупреждающий знак номер 6. Ощущение своей никчемности. Депрессия. «Я впала в депрессию и перестала есть». Меня часто тошнило, я не могла спать, не могла нормально функционировать. Я просто чувствовала себя ненужной и недостойной, а еще невероятно глупой из-за того, что влюбилась в этого патологически лживого нарцисса-обманщика Кристи. Многие люди, находящиеся в токсичных отношениях, замечают эмоциональные изменения, характерные для депрессии, ощущение безнадежности, беспомощности и никчемности. Ваши эмоции кажутся более тусклыми и приглушенными. Вы теряетесь в неопределенности и равнодушие. Вас перестает интересовать то, что раньше приносило радость, словно мир становится бесцветным. Вы становитесь разбитым, неуверенным и бездеятельным. Вы ловите себя на том, что начали слишком много или слишком мало спать. Не чувствуете голода или постоянно переедаете. Не видите смысла следить за собой даже если это обычный прием душа, и раздражаетесь без видимых причин. Хотя вы можете определить, чего хотите, например, стать здоровее, больше заниматься спортом, найти работу получше, эффективнее управлять своими эмоциями, ваши действия встают на пути у вашей цели. Самосаботаж — одно из проявлений чувства собственной ничтожности, из-за которого вы совершаете поступки, логически противоречащие вашим желаниям, потому что эмоционально более удачный выбор вызывает в вас внутреннее сопротивление. Когда вы чувствуете себя никчемным, часть вас считает, что вы не заслуживаете хорошего. В итоге вы оказываетесь в ловушке самоисполняющегося пророчества. Вы перестаете заботиться о себе, потому что не чувствуете себя достойным заботы. Следовательно, вы не видите смысла заботиться о себе и так до бесконечности а нарциссы только усиливают ощущение никчемности, продолжая относиться к вам так, будто вы не имеете никакой ценности. Предупреждающие знаки, проявляющиеся физически. Отношения начались, когда я переживала трудный жизненный период, поэтому я продолжала цепляться за них, хотя мой внутренний голос и интуиция кричали, что нужно уйти от него. Я чувствовала, что удовлетворяю все его потребности и пренебрегаю своими, собственными. Я сильно злилась и была не в лучшем психологическом состоянии. Валери. Отчасти люди так долго поддерживают нарциссические отношения, потому что сомневаются в собственных умозаключениях. Они спрашивают себя, может, я слишком много думаю, может, я неправильно понял, что она имела в виду, или… Я слишком много анализирую, так что, возможно, дело во мне. Но физические ощущения невозможно надумать, и именно в этом заключается сила физических предупреждающих знаков. Они происходят вне связи с мыслями. Йоканье в животе, теснота в груди и тревожное оцепенение возникают до того, как вы успеете подумать. Реакции тела регулируются процессом под названием нейроцепция. Нейроцепция — это процесс, с помощью которого ваша вегетативная нервная система сканирует окружающую среду в поисках признаков безопасности или опасности, в то время как восприятие сосредоточено на смысле, который вы придаете событиям. Например, я неправильно его поняла. Нейроцепция — автоматическая реакция организма на происходящее. Она объясняет, почему вы иногда напряжены, испуганы, или замираете на месте, не имея возможности логически объяснить причину. Вы сталкивались с нейроцепцией, если когда-нибудь думали, «Я знал, что с ним, с ней что-то не так», или «Моя интуиция подсказывала мне, что не стоит выходить замуж за этого человека», или «Я всегда чувствовала, что что-то не так». Предупреждающий знак номер семь. Чрезмерная бдительность, тревожность. Мне было очень неспокойно, тревожно. Я погрязла в самобичевании и чувстве вины. Мне постоянно казалось, что я в чем то не права, и в то же время меня очень расстраивало пренебрежительное или бесцеремонное поведение, которое я считала обидным. Мое психическое здоровье медленно ухудшалось, и недавно один мой друг во время нашей встречи сказал, что я похожа на «оболочку человека». Когда я начала осознавать свои опасения, мне стало казаться, что я превращаюсь в параноика, погрязшего в собственных фантазиях. Мне действительно казалось, что я схожу с ума. Лена. Нарциссы часто противоречат сами себе и посылают противоречивые сигналы. Вы не можете предугадать, когда разговор превратится в спор. Сказанное вами будет использовано против вас, или ваши действия подвергнутся критике и унижению. Когда вы неоднократно сталкиваетесь с непоследовательным, угрожающим и враждебным поведением, ваша симпатическая нервная система, также отвечающая за реакцию «бей, беги или замри», берет верх. Ваш мозг начинает активно сканировать пространство в поисках угрозы, и вы ощущаете воздействие кортизола, более известного как гормон стресса, и адреналина. Другими словами, ваше тело оказывается в состоянии повышенной бдительности и тревоги. Если человек отдает предпочтение реакции «бей», то он может вступить в ответный спор с нарциссом, испытывать сильный гнев или бросить пассивно-агрессивный комментарий. Люди со склонностью к борьбе зачастую боятся, что сами являются нарциссом. Однако сильная реакция на чьё-то жестокое поведение вполне логична. Вы пытаетесь защитить себя, поскольку чувствуете, что на вас постоянно нападают. Со временем такие люди обычно полностью отстраняются от нарцисса, замыкаются в себе или постоянно находятся в напряжении, как будто готовятся к битве. Если вы с головой погружаетесь в работу, зацикливаетесь на совершенствовании определенной сферы своей жизни, постоянно беспокоитесь или настолько заняты, что у вас не остается времени на размышления, то вам более свойственна реакция «беги». Обычно реакция «бей» или «беги» имеет кратковременный характер, но в нарциссических отношениях она становится хронической. В поисках желаемой безопасности вы делаете все возможное, чтобы упорядочить хаос. Вы ходите на цыпочках, лишь бы не расстроить нарцисса. Вы быстро выясняете, что комплименты, лесть и похвала делают отношения с нарциссом спокойнее и легче и эмоционально вы чувствуете себя безопаснее. Однако, если вы не соглашаетесь с ним, просите удовлетворить ваши потребности, указываете на несоответствие или пытаетесь решить какие-либо проблемы, ситуация становится напряженной, отношения нестабильными, а эмоционально вы чувствуете себя в опасности и постоянно на чеку. Медленно, но верно, вы становитесь сверхчувствительны к потребностям нарцисса, потому что если вы сделаете что-то, что ему не понравится, то столкнетесь с ворохом неприятностей. Со временем страхи обобщаются, то есть вы начинаете испытывать тревогу даже тогда, когда видите, слышите, пробуете на вкус или трогаете вещи, напоминающие вам о нарциссе. Из-за этого панику, тошноту или тревогу может вызвать запах его любимых духов или одеколона. Песня, определенные продукты, такая же машина, ресторан, где на вас накричали — или подарок, который вам подарили после того, как обругали. Пребывание в таком состоянии повышенной тревожности негативно сказывается на здоровье, провоцируя проблемы с пищеварением, мышечное напряжение, нарушение сна, ослабление иммунной системы, хронические боли, не имеющие медицинских причин и потерю мотивации. Вы также становитесь беспокойными, возбужденными или переменчивыми, поскольку ваша нервная система редко получает возможность расслабиться. Предупреждающий знак номер восемь. Эмоциональная закрытость. Я на самом деле увяз. Недоверие и заблуждение стали для меня верными спутниками. Я просто не мог поверить в реальность всех инцидентов и начал сомневаться в собственном здравомыслии. Сомнение лишило меня способности к изменениям. Аноним. Некоторые люди в нарциссических отношениях лишаются чувствительности, становятся апатичными или замкнутыми. Если раньше они чувствовали тревогу, то теперь запираются в себе, как будто пытаясь стать психически и эмоционально недосягаемыми. Когда вы находитесь в состоянии хронического стресса, из которого не можете или считаете, что не можете выбраться, ваше тело переходит в режим заморозки. В отличие от всплеска энергии, возникающего при реакции «бей» и «беги», система заморозка или реакция «замри» направлена на полное ее сохранение. В этом состоянии вы чувствуете, что парализованы, подавлены, беспомощны, пойманы в ловушку, удручены, разобщены, подвержены острой самокритике и мучительному стыду. Уходя в себя, вы испытываете множество изменений в настроении, поведении и взаимодействии с внешним миром. Вы отстраняетесь не только от нарцисса, но и от людей в целом. Вы чувствуете апатию и тяжесть. Поэтому у вас нет мотивации искать социальную поддержку или просить о помощи. Вы чувствуете, что истощены физически и психически, сбиты с толку и гораздо менее продуктивны. Поскольку вам кажется, что вас разрушили изнутри, ваш язык тела, мимика и тон голоса тоже меняются. Вы реже смотрите в глаза окружающим, Говорите более монотонным голосом и менее выразительно эмоционально. От этого, в свою очередь, становится сложнее устанавливать контакты, поскольку людям трудно понять, как эмоционально достучаться до вас, пока вы находитесь в таком отстраненном состоянии. Как и «бей» или «беги», реакция «замри» должна быть кратковременной. Диссоциация защищает человека в ситуациях, угрожающих жизни или связанных с жестоким обращением. Когда боль слишком сильна, тело отключается и отстраняется, чтобы защитить себя. Длительное пребывание в состоянии повышенной бдительности или замкнутости вызывает чувство увязания. Вы все реже ощущаете защищенность и безопасность, поэтому счастье, радость и спокойствие перестают быть для вас осязаемой реальностью и переходят в разряд давних воспоминаний. Особенности поведения как предупреждающий знак. Я буквально потеряла себя. Я просто перестала себя узнавать. У меня появились прыщи, тревога, панические атаки, депрессия. Я понятия не имела, что происходит. Эйприл. Будучи в нарциссических отношениях, вы теряете представление о себе. Что раньше делали, какие цели ставили, в какие места ходили и каким человеком были. Вы тратите так много умственной, эмоциональной и физической энергии на отношения, что у вас не остается возможности для исследования своих ценностей, приоритетов и целей. По сути, вы живете в зоне эмоциональной войны. Другими словами, большая часть вашего внимания и энергии направлены на самозащиту. А находясь в самозащите, вы не чувствуете себя достаточно безопасно, чтобы оставаться открытыми, интересными и общительными. И все же многие наши личные, профессиональные и жизненные амбиции требуют от нас креативности, воображения, адаптивности, экспрессивности, стойкости, самоотдачи, последовательности и мотивации. Нарциссические отношения проникают в самое ваше существо и угрожают изменить то, что вы делаете, и то, чего, по вашему мнению, вы можете достичь. Предупреждающий знак номер 9. Прокрастинация. Снижение продуктивности. Необходимость подпитывать его хаос совершенно меня измотала. В какой-то момент я подумала, что серьезно больна. Я боялась, что это рак или что-то в этом роде, потому что у меня совсем не было сил. Сейчас я понимаю, что существовала только одна проблема. Я ежедневно подвергалась эмоциональному насилию. Мисс Б. Нарциссические отношения изматывают — потому что вы либо разруливаете конфликт, либо готовитесь к нему, либо пытаетесь разобраться в только что произошедшем конфликте. Большая часть вашего творческого потенциала направлена на то, чтобы понять нарцисса, его поведение, его слова, что он сказал, о чем умолчал и что имел в виду. Вы тратите столько сил на то, чтобы разобраться в нем. У вас почти не остается энергии на планирование, творчество, воображение или работу над достижением личных или профессиональных целей. Нарциссы указывают на ваши недостатки, снисходительно подтрунивают над вашим выбором профессии и язвительно сомневаются, что вы сможете достичь своих целей. Оскорбления, критика и насмешливые замечания заставляют вас сомневаться в том, что вы заслуживаете, и чего можете достичь. А раз вы перестаете верить, что сможете достичь цели, то вы не ставите ее перед собой. В итоге вы бездействуете, вас одолевая чувство несоответствия, никчёмности и злости на самого себя за инертность, что приводит ко всё нарастающей прокрастинации и сомнениям. Предупреждающий знак номер 10. Замкнутость, изоляция. Его обесценивание было скорее способом заставить меня поверить в то, что я боюсь жизни, и держать в изоляции. Я не могла никуда пойти или увидеться с другими людьми. Именно такой я ему и нравилась, полностью недееспособной, а учитывая мою общительность, жить так было очень тяжело. Ивона. С изоляцией сталкиваются почти во всех нарциссических отношениях. Вы замыкаетесь в себе потому что вам стыдно за свои отношения, и вы не знаете, как объяснить свои ощущения окружающим. Вы отдаляетесь, потому что вам слишком неприятно слышать, как другие люди говорят о своих добрых, внимательных, любящих партнерах, в то время как ваш партнер критичен, враждебен и холоден. Вы держитесь подальше от других, чтобы не нарваться на очередной конфликт с нарциссом, которому не нравится, что вы планируете что-нибудь или ходите к кому-то в гости. Игра просто не стоит свечи. Например, нарцисс критикует ваших друзей и лжет, что на самом деле вы не нравитесь им или они просто используют вас. Вы начинаете сомневаться, не знаете, кому можно доверять, и потому отступаете, отказываясь от взаимодействия. Особенно часто нарциссы прибегают к этому приему, если успех, уверенность и ценности вашего друга угрожают их позиции. Чем выше шанс, что ваши друзья увидят его насквозь, попытаются призвать к ответу или будут убеждать вас уйти, тем сильнее он будет стараться разрушить ваши дружеские отношения. Нарциссы изолируют вас от окружающих, контролируя ваше время. Они могут необдуманно купить более дорогую машину и поставить вас тем самым в трудное финансовое положение, не давать вам достаточно времени на подготовку перед важной встречей. Потерять по дороге в аэропорт важный документ, необходимый вам для международного перелета. В итоге вы перескакиваете от одной проблемы к другой. Нарушение распорядка дня, хронические опоздания и игнорирование вашего расписания — способы, с помощью которых нарцисс контролирует вас и тем самым не дает вступать в важные отношения, заставляя отказаться от амбиций и личных целей. Вы отстраняетесь не только от других, но и от себя. Вы перестаете заниматься тем, что делает вас самим собой, больше не посещаете еженедельные занятия танцами, ежемесячные ужины с друзьями, не участвуете в жизни молодежной группы при церкви или прекращаете самосовершенствоваться. Вы становитесь кем-то другим, потому что нарцисс критикует или высмеивает все, что вы делаете. Токсичные отношения лишают вас индивидуальности, независимости и самостоятельности. Предупреждающий знак номер 11. Фанатичное стремление угодить людям. Я угождал ей так часто, что это стало больше похоже на одержимость. Мне становилось хорошо на какое-то время. Если ее радовало то, что я для нее делал, то и сам был счастлив в тот момент. Однако позже я начинал беспокоиться, что делаю недостаточно. Я жил в постоянной тревоге. Она пугала меня. Дак. Поведение, направленное на угождение окружающим, может быть и вне нарциссических отношений однако в них оно проявляется более явно. Нарциссы ненавидят соблюдать границы. Поэтому найти человека, который готов пожертвовать своими потребностями ради других, для них настоящая победа. Они убеждают людей, что угождение окружающим равноценно инвестиции в собственное благополучие, потому что чем меньше у вас личных потребностей, тем лучше для них. Нарциссы награждают вас, если вы умалчиваете о собственных нуждах. Выглядят более счастливыми и дружелюбными, когда вы не рассказываете о своих маленьких ежедневных победах. Меньше спорят, если вы не упоминаете о собственном мнении, не совпадающем с их собственным. Проявляют меньше враждебности, когда вы не указываете им на странности в их недавнем поведении. Желание угодить другим может быть реакцией на травму или механизмом выживания подобно тому, как борьба, бегство и замирание являются адаптационными стратегиями, призванными обеспечить вашу безопасность, реакция «подчинись» защищает вас, побуждая мириться, соответствовать ожиданиям всех, а также отвергать или отодвигать собственные потребности. Подчинение — реакция, из-за которой желание угодить другому человеку становится автоматическим. Вы бросаетесь утешать, успокаивать, или потакать другим, даже не успев обдумать, что вы делаете и почему. Наиболее часто к такому поведению склонны люди, у которых реакция подчинения развилась в детстве. Хроническое желание угодить не дает вам выбрать то, что лучше для вас. У вас формируется мышление, ориентированное на потребности других людей, а не на собственное. Вы чувствуете, что обязаны выбрать между собой и другими. Будто невозможно утолить и те или другие потребности одновременно, а вечная неудовлетворенность нарциссов лишний раз подтверждает вашу ложную уверенность. В ответ на каждую вашу просьбу вас называют эгоистом или эгоисткой и всем видом показывают, что ваши просьбы доставляют слишком много неудобств. Среди высказываний, которые обычно произносят люди, живущие в состоянии хронического желания угодить, можно назвать следующие «Простите». Я всегда все порчу. Я такой глупый, не могу поверить, что я это сделал. Я такая испорченная. У меня ничего не выходит правильно. Это моя вина. Чувство вины и стыда — обычные спутники реакции подчинения, поскольку необходимость в ней отпадает только тогда, когда окружающие вас люди счастливы, довольны и спокойны. Однако нарциссу невозможно угодить, поэтому всегда будет еще больше правил, которым нужно следовать, ожиданий, которым нужно соответствовать, и извинений, которые нужно принести. И если ваше спокойствие будет зависеть от способности нарцисса к саморегуляции, то вы будете бояться вздохнуть вечно. Подведем итоги. Нарциссы так изощренно издеваются над вами, что вы думаете, будто испытываемая вами неуверенность — это вы, а не то, что с вами происходит. Научившись распознавать предупреждающие знаки, упомянутые в данной главе, вы сможете стать более проницательным и научитесь доверять своей интуиции, а также с меньшим осуждением относиться к своим эмоциям и мыслям. Но что если вы знаете, что реакции вашего тела провоцируются нарциссом, однако не можете сбросить себя оцепенение и сделать первый шаг к изменениям? Или если вы все еще не уверены, кто виноват, вы, он или каждый из вас? В таком случае у вас возможна травматическая связь, и именно ее мы затронем в следующей главе.